два мастера кажется мне выпала задача одному из первых выступить в рубрике литературной газеты в вечера у книжной полки. разговор писателя с читателями о книгах причем о книгах дорогих его сердцу всерьез заинтересовавших его очень нужная форма общения и весьма ответственная публично рекомендовать произведения для прочтения значит заботиться об авторитете нашей литературы об авторитете писательского слова. Рекомендовать, наконец, значит обнаружить себя, собственный уровень познаний и художественный вкус, что, мне думается, тоже немаловажно для человека с некоторым самолюбием. Мне представляется, что писатель, исходя из личного и общественного художественного опыта, исходя из высших побуждений, приобщит читателя к своим любимым книгам Или открыть ему неизвестные до толей имена, должен рекомендовать лишь те, без которых мир современника был бы неполным. Совет в данном случае это твое полное и доброе ручательство. Итак, мои советы. Мы часто говорим, что настоящая книга никогда не залеживается на полке, что она всегда своими собственными силами найдет дорогу к людям. Это в общем справедливо. И все же забота о ее долголетии. и активном вращении в кругу читателей необходимо. В частности, советская классика тоже нуждается в популяризации, быть может, даже в большей степени, чем текущая литература. И дело тут не столько в чистоте изданий и количестве тиражей, сколько в том, что существует фактор времени. Нельзя забывать, что год от года создается и издается все больше произведений. Беспрерывно умножаются ряды читающих. Именно им, располагающим ныне колоссальным выбором литературы, и стоит напомнить о тех ценностях, которыми гордятся советская проза и поэзия. Я хочу признаться читателям в своей неизменной и почтительной любви к Мухтару Ауэзову и Садредину Айни. Оба они явление уникальное. Ауэзов универсален по своему таланту, знаниям, власти над словом. Универсальность его сочетается с доподлиннейшей глубочайшей национальной самобытностью его великая эпопея абай его повести рассказы пьесы наследие высокого порядка. это тот эстетический мир прошлого, без которого трудно постичь вечное неиссякаемое естество человека всегда устремленного через борьбу и трагедии к свободе к духовной чистоте. социальной справедливости. Обо всем этом рассказано Ауэзовым крупно, сочно, кровью и болью сердца. Ауэзов – это тот эстетический мир, без которого трудно представить теперь во всей их контрастности прошлое и настоящее, историчность и значительность перемен в судьбах народов Советского Востока. Не говоря об Бабае эту вещь прочел, видимо, каждый культурный человек. Я порекомендовал бы особенно молодым читателям Аойзовскую повесть «Выстрел на перевале», его рассказы «Серый и «Красавица в трауре» и «Сиротская доля». В моем представлении это творение идеального художественного совершенства и идейной цельности. Меня пленяет пронзительный психологизм этих вещей. Так видеть, понимать человека, так уметь поведать о нем, о крутых тропинках его духовного бытия под силу только классику. Пожалуй, трудно себе представить столь несхожие схожие художнические индивидуальности при определенной схожести главных тем и проблем в творчестве, как Айни и Ауэзов. Манера Айни очень проста, внешне спокойна и нетороплива. Но сколько праведного гнева, больших страстей обнаруживает в героях Айни читатель, в героях, которых наш старый мудрец Востока обычно показывает периоды крутых исторических ломок. Народ на гребне истории – излюбленный ракурс Айни, народ в олицетворении самых простых и прекрасных людей. А как неотразимо и беспощадно рассчитывался Айни со старым миром, со священной бухарой насильников, фанатиков, ревнителей косности. Его обвинения невозможно опровергнуть. У Айни много великолепных вещей, и больших, и маленьких. Мне хотелось бы особенно горячо призвать читателей познакомиться с совершенно удивительной его сатирической повестью «Смерть Ростовщика». В ней огромный социальный заряд. В ней огромное великое мастерство сатирика, позволяющее нам отлично вообразить себе облик Бухарского гапсека. Надеюсь, что читатели последуют моему примеру, вновь и вновь обращаться к этим художникам слова. 1968 год.